Вот входят, настороженно озираясь Трое военных в шинелях Явно приезжие Слушатели какой-нибудь академии Или командировочные Пытаются открыть под столом Огнетушитель с красным портфейном Суетятся, бутылка выскальзывает из рук Громко разбивается Мутная, багровая жидкость Разлетается по кафельному полу Покрытому равномерной слякотью В устоявшийся запах Вплетаются новые краски Сизый мужичонка в кепке, не оборачиваясь, презрительно констатирует И этим людям мы доверили защиту Родины И приходят, и приходят, и выпивают, и едят пельмени, и тихо беседуют о чем-то дорогом И опять спасаются ненадолго, и выходят, шатаясь в темноту и метель Забывая о портфеле и о войске, на крючках под столами Комментарий Еще одна Культовая точка злоупотреблений Советской поры В чем же причина Что именно пельменные Стали таким мощным национальным брендом Думаю в самом продукте Практически все народы Населявшие бывший СССР Имеют пельменоподобное блюдо В своей национальной кухне Пельмени считаются традиционным Блюдом русской кухни Но Серьезные исследователи обращают внимание на ряд особенностей, указывающих на их китайское происхождение. Долгая подготовка и кратковременная тепловая обработка перед употреблением, использование специй, ввозившихся извне, употребление непосредственно после приготовления. В пользу этой версии говорит и то, что китайские пельмени юцпао традиционны для районов Китая, с резкоконтинентальным климатом, походящим на Сибирский. Это дает возможность использовать естественную заморозку для консервации полуфабрикатов. От китайцев секрет пельменей попал в Сибирь и предуралье. Пермяки и удмурты назвали блюдо пелнянь, означающее ухо из теста. Пель ухо, нянь, тесто. Отсюда и пельмень. Истинную популярность в России пельмени приобрели в XVII веке после присоединения к России Сибири, Башкирии, Казанского и Астраханского ханств. Изначально в татарском варианте пельменей присутствовала баранина и конина, впоследствии замененные на более привычные в России говядину и свинину. По одной из версий в древнеуральской традиции Пельмени были священным блюдом Символизирующим жертвоприношение мяса домашних животных Говядины, баранины, свинины Может быть, пельменное единение – продолжение этой древней традиции? Тогда было непонятно, что такое франчайзинг или фирменный стиль Это теперь, с высоты прожитого и увиденного, ясно Что плановая экономика рождала в масштабах страны абсолютную унификацию Можно было войти в пельменную во Владивостоке и в Калининграде И не найти различий Островок Родины Так американцы выстраиваются в длинную очередь в Макдональдс, Напротив Лувра в Париже При наличии вокруг потрясающих французских ресторанчиков Это запах Родины, знакомый с детства ведь обоняние самое подавленное от того и сильное чувство из-за невозможности вербализовать запахи мы раскладываем их на эмоциональные полки ассоциативного восприятия так вот совокупность запахов старой советской пельменной состоящей из аромата пельменей сосисок с зеленым горошком и кофе с молоком уникальна Она рождает ощущение того времени При всем однообразии интерьеров У каждого была своя особая пельменная Около института, работа или дома И с ней, конечно, связано много всяких историй К особой категории надо отнести ночные пельменные для таксистов Это были подлинные островки свободы В водовороте социализма Когда больше идти Было некуда А насчет напитков выбор был Портвейн или водка Кому придет в голову Пить что-то еще в пельменной Штамп, стереотип, рождающий Отчетливый условный рефлекс Недавно на Арбате Открыли бывший пивбар «Жигули» Как ресторан советских времен Там правильные закуски И играет правильная музыка Никакие другие напитки, кроме вышеобозначенных, невозможно представить Но это лишь эмоциональная встреча с собственным прошлым Не думаю, что масштабное распространение пельменных сегодня вызвало бы энтузиазм нового поколения Так что новое время рождает новые песни И для кого-то, может быть, запах Макдоналдса станет новым запахом Родины